Как бы я ни старался упростить и ускорить процесс, как бы ни настраивался на его необходимость, гринт остается чрезвычайно нудным занятием. К сожалению, что-то интересное, разнообразищее процесс, не считая случайности дропа на наизнанке встречается нечасто, так что разнообразить приходится самостоятельно. Сейчас вот чисто из любопытства мы сравнивали результат приготовления простейшей яичницы глазуньи у меня и у Лионессы. Она сделала все точно так же, как я, и тем не менее разница была ощутима сразу, еще по запаху. Магия, хотя мана у меня и не расходуется на готовку. «Все-таки интересно работает твой дар», — заметила одержимая. «Результаты эксперимента мы разделили поровну, по половинке от каждой яичницы». Я кивнул. «Да уж, на первый взгляд нарушает законы сохранения. Особенно техника тентак...» Я оборвался, чтобы ненароком не активировать. Только хентайной сцены сейчас и не хватало. «Ну ты поняла. И при изменении длины веревок. Из чего материализуется дополнительная. Явно же не из затраченной энергии. Ее расходы совсем не того порядка. Да еще и от длины расход не зависит, только от кратности. Но, как по мне, и ты, интересно». Контролировать одновременно несколько тел, при этом только женских. Магия – странная штука. О чем задумался после небольшой паузы, осведомился Леонесса? «О вариантах развития», – отозвался я. «Открытие магии обществу и ее повсеместное внедрение наверняка приведет к цивилизационному рывку. Но что потом? Может статься, что все придет к классической картине магических миров, только в новой обертке?» Когда у власти магии концентрирующие все подконтрольные силы, на личное усиление, а остальное развивается по остаточному принципу. Плюс маги-террористы могут нанести куда больше урона, чем обычные террористы. Я скребился. Я хотел бы, чтобы магия была общедоступна, но когда задумываешься глубже, как-то оно печально вырисовывается. Все не так плохо, заметила дама. Меры защиты-то тоже подтянутся, плюс контроль опасной магии. Просто аккуратно нужно внедрять. А при аккуратном внедрении, про которое проще сказать, чем сделать, может получиться так, что власти жестко возьмут всех в кулак. Я вздохнул. Что-то меня в депрессию потянуло. Хотелось сказки, а получается правда жизни. В лучшем случае социальная фантастика. — Можно было бы задействовать богов и другие крупные фигуры, которые могут присмотреть, — произнесла Леонесса. — А начинали с яичницы. — И пришли к социальной инженерии и богам, — против воли усмехнулся я. — Да уж, кухонные разговоры — это тоже нечто. — Особенно в случае разговоров тех, которые могут их реализовать, — невозмутимо заметила моя спутница. — Все-таки я предпочел бы заниматься готовкой. Эти мысли так и остались бродить у меня в голове. Я бы их отбросил и не заморачивался, но проблема в том, что сейчас такой исторический момент, когда это могут реализовать. Змей нацелен на нечто подобное и вполне может справиться. А мне-то как быть? Тем более, что заинтересованные стороны, а это по сути все маги с активной позицией, так или иначе игнорировать меня не станут и будут активные попытки использовать или привлечь на свою сторону. Очевидно одно – за развитием ситуации нужно внимательно следить и быть готовым действовать, как от обороны, так и от атаки. И, возможно, присмотреться к властям. Напрямую связываться все еще не следует, но прикинуть, как можно с ними связаться и влиять, если ситуация потребует, я не сдержал тяжелого вздоха и принялся излагать свои соображения Куалоне. Полностью согласна. Кэти понемногу работает над этим. Хорошие у меня кланеры. Хвали меня больше, самодовольно отозвалась меч. Гринт это нудно. Даже с манком, однако благодаря ему, я стал гордым обладателем новой полезной способности, очень близкой к манипуляции Ки. Персональный разгон. Активируемая магическая способность. Ранг 1, плюс 2, плюс 1. Эта способность модифицирует организм пользователя, обеспечивая пассивное улучшение реакции, кинетического восприятия и эффективности работы мышц и кровеносной системы. При активной магической стимуляции эти бонусы значительно увеличиваются. Пассивно – реакция, скорость и точность движения плюс 25%. Активно – реакция, скорость и точность движения плюс 160% на 11 минут. Активация – 4 единицы маны, кулдаун – 30 минут. Максимальный ранг – Конституция 3, плюс воля – 6. Вроде бы не так уж много, плюс ограничения вроде кулдауна. Однако, во-первых, действует и пассивно, а во-вторых, это биологическое ускорение, так что будет действовать кумулятивно с темпоральным, когда возьму наследие Кроноса. А с озарением чародея можно будет поднять еще... «Ха-ха! <свист> м <свист>. <свист> И все же одного этого явно недостаточно. Волос отнюдь не бог-воин, вынес меня просто в лед, напрочь проигнорировав мои магические защиты. Веревки тоже порубил, тьму проигнорировал. Насколько я могу судить, его мечи обладают какой-то формой антимагии. Скорее всего, аура на них тоже не подействовала. Слишком уж легко они все порубали, даже тахну, бедненькая. Пассивное улучшение реакции и скорости помогает решить проблему оружия, игнорирующего мою защиту, но с атакой тоже нужно что-то делать. Хм. В принципе, изобретать что-то новое тут не нужно. Мне удалось таки разок приложить его веревками, просто не хватило мощности касания. Нужно поднять оба этих заклинания и выстрел, ну и интуицию, естественно. Но ее нужно очень уж много. С интуицией все оказалось даже хуже. Я никак не мог подобрать нужный предмет. Фигурка совы давала разум. Ливанова в образе Холмса, его же. Но хоть не дедуктивный метод. Другие варианты уходили еще дальше, от неожиданно математики, до да вообще отсутствия навыка. У меня уже накопился целый мешок, маленький, фигурок, и закончилась древесина. По крайней мере, с выстрелом и касанием смерти было проще, особенно с первым. Кость мне выпала с теней всего один раз за время охоты, но все-таки выпало, так что материал имелся. А нужный предмет я помнил – короткий нож, так что поднял на ранг, упершись в предел по статам. С шоковым касанием чуть сложнее, но просто нужно выйти в реал и купить шокер. Деньги и возможности есть. Повышение выстрела в каком-то смысле обеспечило меня новым оружием. Если предыдущая модификация заклинания представляла собой дробовик, то это стало автоматом. В заклинание добавилась возможность стрельбы очередями, хотя расход маны при этом чуть больше. Отложив пока вопрос интуиции, потом посоветуюсь с девчатами, я задумался о прокачке наследий. Вернее, пока что только имеющегося уже наследия. Вопрос о приобретении сил Кроноса все-таки пока оставался открытым. Как минимум, не хотелось бы дразнить богов. Что же до саласа все равно уже засветился, да и отмазаться можно тем, что обошелся без мистики, обычный переход собственности от одного к другому. Правда, в моем случае и способностей. Но кто сказал, что у меня изначально не было подобных? Или освоил с какого-то гримуара саласа к примеру? Хм... Из того, что доступно сразу, а не через ранг, интересны проклятия и контракты. Проблема в том, что сильно подозреваю, эффективность проклятий первого ранга этой системы будет в лучшем случае не выше, чем у моей тьмы. Хотя тут может и по-другому работать. Здешние ранги ведь не усиливают навыки, а дают новые. М -м. Непроверенная и ненадежная способность, тем более против подчиненных архидемона. Хотя, с другой стороны, Он же изначально подчинял их своими способностями. Ладно, посмотрю, как станет набираться эссенция, и если будет достаточно, возьму то и другое и испытаю. А не хватит, ограничусь контрактами. Если снова с феями столкнусь, пригодится. Да и вообще. А еще, скрепя сердце, я пошел на уступки себе и решил прокачать самую коварную и темно-властелинскую свою способность, которую предпочел бы не применять, то есть не злоупотреблять. Да, навык готовки. На ауру хотя бы подсаживаются только живые предметы, а вот на готовку – живые существа, и их куда больше. Хм, интересно, а на животных оно как-то подействует? В любом случае, с правильным применением это очень полезная и без шуток опасная способность. Даже частично боевая, поскольку позволяет получать бонусы от еды. И для переговоров может пойти отлично – А у меня как раз переговоры маячат. Ну и просто люблю хорошо покушать, чего уж там. И если могу сам себе обеспечить вкусняшки, да еще и с бонусами, то оно стоит потраченной эссенции. Если бы не опасения за кланеров, давно бы поднял. Было бы неплохо поднять и другие крафтерские навыки, но эссенция не бесконечная, увы. Добавлена возможность приготовления еды с особыми эффектами. Занятно. А еще... Открыт побочный навык – бездонный желудок. Пассивный навык – ранг 1 из 0%. Внимание, это тренируемый навык. Эффект – немного увеличивает объем пищи, которую пользователь способен поглотить за один прием, улучшает и ускоряет пищеварение. Ммм, это намного полезнее, чем может показаться, по крайней мере для меня. Еще бы с мочевым пузырем этот навык что-то делал, и было бы проще восстанавливать себе ману. Первый же эксперимент с повышенным навыком готовки едва не заставил расплакаться от умиления. Ну, немного преувеличиваю, но действительно очень порадовало. Заметные разницы во вкусе, к сожалению или к счастью, не наблюдалось. Однако пирожок с яблоком неожиданно давал бонус к навыку. Навык обаяния, ранг плюс один на 5 минут. К сожалению, сходу повторить успех с другим навыком не удалось, но и это вызвало у меня... Приподнятое настроение. К слову, пирожок действовал и на Лео, хотя в ее руках описание выглядело немного иначе. Немного увеличивает обаяние на 5 минут. Осталось подобрать блюдо с нужными бонусами, но в полевых условиях это нереально. «Все-таки моего терпения не хватило на прокачку всего намеченного. Впрочем, сейчас у меня было серьезное оправдание. Следовало вернуться к нормальной кухне и как следует протестировать новоприобретенную способность. Плюс купить пару шокеров про запас. Так что мысли о Лионессой направились домой». «Блин. В данном случае фигурально, хотя я и занимался готовкой». Пускай моя система и напоминает игровую, но результат крафта заранее неизвестен. Непонятно даже, по каким правилам все это работает. Так что приходится экспериментировать и записывать удачные результаты на бумагу. В чем-то это интересно, но все равно раздражает. Бонусы к навыкам давали далеко не все блюда. Примерно одно из десяти, причем эффект был кратковременным на несколько минут. Но по крайней мере, это было не случайным бонусом конкретного блюда а постоянным свойствам рецепта. И парочку хороших рецептов найти удалось. К примеру, мороженое без добавок давало сопротивляемость яду, а с яблочным сиропом – огню. Плюс один ранг на 5 минут. Явно может быть полезно, если знать заранее или хотя бы подозревать. Скорее всего, если еще повысить навык готовки, увеличится и длительность, и эффект. Непременно проверю, но позже. Скорее всего понадобится несколько рангов в готовке. Мои кулинарные эксперименты поглотили большую часть имеющихся продуктов, так что я добавил в список покупок и их. И нужно будет побольше всего прикупить. Хорошо бы найти рецепты для ключевых навыков вроде того же персонального барьера. Для разгона нашел, к слову, жареное мясо с таким количеством специй и перца, что на него было смотреть страшно, не то что есть. Хотя Леонессе пошло за милую душу, собственно, она и просила приготовить поострее. Но не уверен, что я рискну его есть даже ради бонуса. «Итак, купить продукты, купить шокеры, разобраться с интуицией, навестить Светку, пообщаться с крышей китайцев», — пробормотал я вслух, записывая все. «Выгулить кота», — вставила Леонесса. «Выгулить кота», — повторил я за ней. «Погоди, какого еще кота?» нашего кланового пожала плечами одержимое ну или кошку если хочешь тьфу ты ты про тумана что ли она кивнула ты же его сама м -м, выгуливала блин осталось начать спорить кто сегодня мусор выносит вообще в особняке на изнанке мусором занимался все тот же сонеуме когда его накапливалось достаточно много дух по своему короткому пути выкидывал все на каком то мусорном полигоне Вообще, существуют амулеты для уничтожения мусора, да, бытовая магия даже этим занимается, но нам проще так. Хотя амулеты для чистки посуды и дома у меня все же есть, вернее, у нас. К слову, с этим был любопытный эпизод. Поскольку у меня самого магии, подходящей для чистки, нет, я приобрел амулет по случаю в магазинчике в штаб-квартире Альянса, однако от него пришлось отказаться. И Суэго, и Сонеуме сразу сообщили, что через привязанного к нему мелкого духа, который, собственно, и выполняет работу, изготовитель амулета вполне может шпионить. Так что купленный амулет отправился в инвентарь, а дед изготовил пару аналогов. Ими и пользуемся, как на базе, так и в моей квартире. Шпионаж через бытовое устройство кругом, блин. Кстати, это напомнило кое о чем – «Так, все это немного подождет», — пробормотал я. «У меня же с амулетом барьеры поднялись. Нужно позаботиться о безопасности». Барьеры от вторжения и подсматривания наизнанке и в реале. Раньше этим не занимался, поскольку навык все равно маловат, но сейчас уже можно постараться. Действительно, четвертый ранг магии барьеров уже позволял кое-что. Хотя прямо сейчас доработать до приемлемого уровня все равно было невозможно — Но я добавил в список необходимые вещи. Как любая приличная система безопасности, качественный барьер требовал определенных инструментов, а не просто того, что есть под рукой. По крайней мере, навык позволил понимать, что мне нужно и что с этим делать. Не только практика, но и теория. Читерство, конечно. То, что было не со мной, помню, но я только за». «Путешествие по магазинам с женщиной и питомцем. Эпическая сага в трех частях». Шучу, на самом деле шопинг прошел чрезвычайно обыденно, если не считать того, что наш маскот до того удачно прикидывался милой маленькой девочкой, что ухитрился выпросить у меня мороженое, а потом еще и шоколадку. Сам удивляюсь. Сперва я хотел оставить метаморфа под присмотром Лео а за запчастями к барьерной линии отправится один. Но потом решил, что можно не заморачиваться. Пусть будет. Собственно, даже я достал смартфон. «Свет, привет! Свободно?» Более-менее отозвалась девчонка. «Дела идут, но постоянно вмешиваться нет нужды. По крайней мере, мне. Отец справляется». «Ну вот и хорошо. Если свободно, то хочу предложить обмен. Совет на домашнюю выпечку. Заодно чаю попьем». — Я еще маленькая, чтобы чай пить, — отозвалась она. — А вот выпечка — это предложение, от которого я не смогу отказаться. — У тебя или у меня? — И почему это звучит так пошло? — вопросил я. — Как тебе удобнее, но я не один. Хотя, конечно, могу у всех бросить, если будешь настаивать на свидании наедине. Ты, я и кухня. — Нет уж, — отказалась Светка. — Еще заставишь помогать. Тащи своих, так и быть. — Скоро буду внешний особняк Емельяновых выглядел точно так же, как и прежде, однако на мини-карте я немедленно заметил отметку «Ограждающий барьер», четвертый ранг. Интересно, он и раньше был, просто я не заметил, или Щука усилил меры безопасности? О, учитывая, что он как раз появился из дома, можно будет его спросить. Неудивительно, что Светка не возражала против дополнительной компании, у нее и так уже гости. «Ну что же, испытаю мощь моей запретной магии на дополнительной, ничего не подозревающей жертве Ой!» Щука, держащая в руках пустое блюдо, выглядел очень смущенным. «Не возражайте, если я попробую?» «Угу». «Да ничего, я сейчас еще наделаю», — улыбнулся я. «Мне все время приходится много готовить». «На наших клановых проглотов не напасешься», — согласилась Лианеса, которая ест больше всех, не считая сфену. — Скажи, кому? — Не поверят, — покачала головой Светка. — Уважаемый солидный маг увлеченно лопает пирожки, которые печет другой уважаемый солидный маг, к тому же боевик. — Просто так получилось, — сообщил я, прикидывая, какие еще варианты начинки можно попробовать. — На самом деле я мирный крафтер. — Крафтер? — переспросил Щука. — Прошу прощения, игровой термин. Изготовитель предметов, ремесленник, можно сказать. — Готовка — это тоже крафт. «Боевой повар. Гроза магического мира!» — кивнула Финблат. «Миров!» — поправила ее Леонесса. «Босс уже в нескольких отметился». Я поморщился. «Босс» звучит как-то неправильно. «Повар апокалипсиса. Разрушитель миров!» — задумчиво произнесла девчонка. «Эй, вот этого не надо!» — возмутился я. «Я их спасаю, а не разрушаю. Это выгоднее. Вон даже бездомных котят подбираю». Я кивнул в сторону тумана, в тихомолку стянувшего, стянувший кусочки персика, оставшиеся от предыдущего пирожка, и сейчас их сосредоточено пробующей. — Милый котенок с метровыми когтями, — осведомилась Светка, — это как раз подходит к общему стилю твоего клана. Я вопросительно посмотрел на метаморфа. Она... Ладно, все-таки удобнее по текущему полу называть. Печально посмотрела на опустевшую чашку, поставила ее обратно на стол и сообщила. «Метровые когти — это неудобно и глупо. Длиной в палец более чем достаточно». «Суть сохраняется», — пожала плечами Светка и протянула метаморфу шоколадку. «Кстати, ты не в курсе, что с питомцем Артема Егоровича? Тот шар пушистый». Это вызвало у меня вздох. С другой стороны, все равно хотел поговорить. «В курсе». Его пришлось прикончить. Это был замаскированный бог времени Кронс. Повисла пауза. Определенно, щука был не в курсе. Туман тоже. Метаморф как-то очень задумчиво переводила взгляд с меня на щуку и обратно. «Круто!» — разорвала паузу Светка. «Я с первого взгляда поняла, что в тебе что-то есть. Но это действительно круто!» «Артем Егорович, только подумайте, у вас с питомцем был олимпийский бог!» Теперь задумчивость появилась во взгляде старого алхимика. «Да уж», — хмыкнул я, — «и все это приводит к вопросу о лужайке Зелюков». Щука кивнул. «Да, я сразу подумал об этом. Вы не против навестить ее в ближайшее время?» «Без проблем, но не прямо сейчас», — я указал на выпечку. «Они там давно торчат, могут и еще подождать». Макс снова согласно кивнул. «Просто поразительно, сколько всего вы совершили за такой короткий срок», — заметил он. «Не могу не согласиться. К слову, вас же не было на встрече альянсов? Был занят, — пожал плечами щука, — да и политика. Не мое». «Как я вас понимаю?» — я вздохнул. «Тоже хотел бы иметь возможность ее избегать. В любом случае, там были интересные моменты. Встретился с королевами фей». Я непроизвольно поежился. В смысле, экс-королевами, но по ним не скажешь. Кстати, если интересно, у меня есть записи показательных боев, которые там проводились, я сам еще не смотрел. Можно посмотреть, согласилась Светка, но пирожки в первую очередь. И печенье, согласился я. Вкусняшки — это святое. Нужно будет близняшкам предложить признать это официально. Дальше я готовил молча, а Светка неожиданно стала обсуждать со щукой Вальдеморта с точки зрения практической магии. В смысле, как в реале можно реализовать нечто подобное и как с этим бороться. По словам алхимика, разрывание души – абсурд, но вот привязывание ее к нескольким якорям вполне возможно, хотя с его точки зрения описанное, не думал, что он читал, куда больше похоже на создание нескольких имитаций, неполноценных копий, считающих себя оригиналами». «Так возможно создать искусственную душу?» – вмешался я. «Не душу, духа!» – поправил Щука. «Ну, это я знаю, у меня и заказ выполняется». «А в чем разница? Я знаю, что она есть, но в чем она?» Сложный вопрос, но достаточно сказать, что дух – это энергетический конструкт, а душа, за неимением более удобного термина, информационная запись, лидирующая теория, официально признаваемая сообществом магов, что душа – Признак уникальности живого существа, не больше и не меньше. «Благодарю за ответ», – кивнул я, – «хотя я уже видел это». «Ммм, то есть душа сама по себе ничего собой не представляет, в смысле не является объектом?» «Не совсем так, душа не является хоть сколько-то материальным объектом, но даже чистую информацию с определенных точек зрения можно считать объектом». «Погодите, но в таком случае что такое эссенция?» Фрагменты информации? Как-то это непонятно получается, мягко говоря. Как можно производить какие-то действия при помощи абстрактных фрагментов информации? Так ведь вся Вселенная – это в первую очередь информация, улыбнулся Щука. А души – часть Вселенной в самом прямом и близком смысле, что-то вроде базовых операций в операционной системе компьютера, если я правильно выражаюсь. Я не слишком знаком с этим, но впечатление сложилось похожее. В этом, на самом деле, даже специалисты слабо разбираются. Но как-то так. Это еще запутаннее и непонятнее, чем изнанка получается, пожаловался я. Добро пожаловать в страну чудес Гарри, сообщила Светка. Так и живем, вздохнул я. НАТО, как показала запись, и впрямь была хороша. В бою, я имею в виду. Свои схватки она начинала в Хеншине и с одним снеговиком — А стиль боя можно охарактеризовать как подавляющая огневая мощь, ну, вернее, ледовая, но суть та же. Наша изящная девочка-волшебница давила противников грубой магической силой. Специфика боев позволяла не беспокоиться о том, чтобы беречь силы для следующих схваток, и она этим пользовалась. К тому же ее снеговик способен ощущать тепло на расстоянии, что упрощало поиск противника. Вообще, хотя ее битвы по сути походили на мои, засечь противника с расстояния, затем обрушить мощную магическую атаку и продолжать до добивания, адаптируясь к ситуации, выглядело это куда зрелищнее, чем у меня. На красивую девушку вообще смотреть приятнее, да еще и одежда ее в хеншине привлекала взгляд. Искрящееся белое платье, словно покрытое кристаллами льда, Корона на голове. Красиво. Ну и магия ее выглядела более впечатляюще. Взрывы, взрыв-броска при дневном свете выглядели весьма посредственно, тем более, что видны были в основном выбрасываемые ими облака пыли и грязи, а вот сверкание льда и иния, появляющихся в результате атаки Снегорки, было красивым. И, к слову, ее магия была мощнее и накрывала большую зону. Правда, и сил отнимала намного больше, но сейчас это не имело значения. Первую атаку моей Финблат выдержали только двое. Волос, естественно, и какой-то азиат, встретивший удар мороза собственным взрывом пламени, и тут же заполучивший несколько пуль из пистолетов вместе с россыпью метательных сосулек от снеговика. Часть сосулек растаяла, парочка промазала, но снеговик изрыгал их практически со скоростью пулемета, и огненный маг не вытянул. «Вообще в этих записях меня прежде всего интересовали причины поражений. Хочется все-таки понять, почему земные боевые маги такие слабые, чего им не хватает. К счастью, к обоим участникам была прикреплена камера, так что можно было довольно неплохо рассмотреть, что делал каждый участник». Хм, это сразу кое-что объясняет. В таких схватках действительно лучше не раскрывать все козыри, а контракт, запрещающий поддаваться, можно обойти разными способами» в первую очередь не взяв с собой часть снаряжения. В любом случае противники наты проигрывали потому, что были недостаточно защищены. Я уже давно в курсе, что качественная персональная защита – очень дорогое удовольствие. У нас на Земле распространены в основном специализированные барьеры, и даже они в персональной версии не так хороши, как хотелось бы. А качественные и универсальные, вроде моего персонального барьера, большая редкость. К слову, это показывает, насколько Щука ценит Светку. Амулет, с которого я и получил это ценнейшее заклинание, был подарком за ее спасение. Однако, возвращаясь к теме, насколько я мог судить, все участники турнира использовали персональные барьеры, но у всех, кроме той дамочки без маны, они оставляли желать много лучшего. Я бы так сказал, уровень типового бронежилета, не больше того, и, соответственно, держат только маломощные атаки. Атаки же «Снегурки» маломощными назвать было никак нельзя. Да и мои взрыв-броски, усиленные выстрелом, относились скорее к средней мощности. Пробивание барьеров с ними вроде бы не работает, но даже без него мощности вполне достаточно, чтобы снести такую защиту. Некоторые маги успевали среагировать и пытались уйти из зоны атаки, но и моя, и Снегурки на магия накрывали довольно большое пространство – В итоге им не хватало и мощности защиты, и скорости. То бишь в итоге все сводится именно к банальному превосходству огневой мощи. Против лома нет приема, а против многоствольного миномета и подавно. Хм, несовпадение классов, боевики и ликвидаторы против самоходной артиллерии. Есть и такой вариант. Все это я высказал вслух, надеясь, что у Светки или щуки тоже будут идеи. Есть и еще один фактор, сообщил алхимик. Большинство кланов используют команды специалистов, и поодиночке такие специалисты намного менее эффективны. Ну, с командами я тоже имел дело, и они меня не впечатлили, но звучало разумно, я кивнул. Помимо превосходства огневой мощи, однако, был еще один ключевой для победы фактор, который мы с Натаниэль разделяли. Раннее обнаружение противника и обеспечиваемая этим инициатива. Сокрушительный первый удар. В принципе, если бы Снегурка напоролась на того артиллериста, что попался мне, у нее могла бы быть проблема. В общем и целом, выводы получаются такие. Нам повезло с противниками. И вдобавок, они, несмотря на все, бились не в полную силу. В принципе, мы тоже. Ну и земные боевые магии – это не Лины Инверс или какие-нибудь рейстлины Лины Маджере. Это спецназ, вооруженный магией. Задачи, которые перед ними стоят, скорее аккуратно пробраться и тихо ликвидировать, чем сражаемся до последней капли крови и ни шагу назад. Специфика длительной жизни при инквизиции, полагаю. Примерно так согласился Щука. Более, как бы это сказать, военизированные маги служат в сопределах, и слишком многих убирать от охраны своей собственности в соседних мирах кланы не могут, но можно ожидать, что часть отзовут на землю. «Тоже логично, хотя непонятно, почему не сделали этого сразу после атаки Альтивов», – заметил я. «Насколько мне известно, это было проделано. Просто после того, как непосредственная угроза миновала, их вернули обратно. У кланов есть определенные договоры по вооруженным силам». «Точно, мне же давали документы. Но у меня от канцелерита голова болит. Кое-как разобрал, что мой клан под ограничение не подпадает ввиду малого размера и моей официальной должности» и отложил на потом, да так и забыл. Нужно отдать Нати или Кэти для внимательного изучения. «Есть и еще один момент», — сообщил Щука. «Сильные маги обычно слишком амбициозны, чтобы служить кому-то, так что отделяются и становятся независимыми наемниками или создают собственные кланы, причем обычно уходят в сопределы, где больше свободы и возможностей». «Риска тоже кивнул я, но могу понять». Хм, По этой логике можно ожидать, что среди элиты земных боевиков должны быть демоны из миров, где развита именно боевая магия. Так и есть, согласился алхимик. Но это в основном независимые наемники, работающие по разовым контрактам. Скорее всего, потому их и не было на собрании. Ну да, это все равно, что сказать «мы можем положиться только на наемников». Политика.